Да и муж был не из тех. Яичница уже пузырилась на сковородке, когда Тереза выдала нам самую поразительную, с учетом обстоятельств, информацию в своем рассказе. «Кстати, говоря о брачной ночи, надо сказать, что тогда произошла одна весьма странная вещь». Я повернулся со сковородкой в руке. «Мне хотелось бы знать твое мнение, Жюли, по этому вопросу». Жюли выжидающе подняла брови. «Он нацепил себе презерватив», — прямо рубанула Тереза. Уверенность в беременности рухнула в одночасье. Я по-прежнему держал в руке сковородку. «Так часто делают?» — спросила Тереза. «Я хочу сказать, во время брачной ночи. Такое часто случается с молодоженами». «Разве так поступает с новобрачной, зная при этом, что та девственница?» Жили пробормотала, что, мол, конечно, нет. Ну, то есть, да, возможно, что она не специалист по брачным ночам, но кто его знает, учитывая нынешнюю ситуацию в обществе, может быть, Мари Кольбер не был уверен в себе, хотя, когда я об этом думаю, прервала ее Тереза, то мне кажется что именно эта деталь подтолкнула меня к решению сесть в ночной поезд тереза оживленно рассказывала о своих злоключениях время от времени косясь на сковородку на которой жарились яйца она выглядела такой цветущей что мы не сразу решили сообщить ей о том что ее автоприцеп сгорел однако и эта новость ее ничуть не расстроила да правда она покачала головой Еще позавчера я сказал бы вам, что так предписано судьбой». Мою Терезу заковали в броню. Ни одного язвимого места в этом панцире, из-под которого неудержимо бьется веселье. Я спросил, «А что ты делала вчера вечером, когда вышла из дома?» «Я сделала то, что вам и Пошла погасить еманжи. «Ты была одна в автоприцепе?» «Ну, разумеется. Ведь все знают, что я больше не гадаю». Ты включала отопление, электричество, газовую горелку. В это время? Да ты что, Бенджамен, лето ведь на дворе? Я бросила в сумку вещи, которыми дорожила, и ушла, оставив дверь открытой на тот случай, если кто-то захочет переночевать в автоприцепе. Мы должны были сообщить ей, что кто-то, какая-то женщина, сгорела там заживо. Ее восторженное настроение на минуту все же пропало. Наконец она произнесла «Ну что ж, я пойду в полицию и скажу, что это не я сгорела». Она поднялась из-за стола, но я, схватив за руку, остановил ее. Я хотел сообщить ей о смерти Мари Кольбера, но вместо этого у меня изо рта вырвался вопрос. «А куда ты отправилась после того, как погасила Еманжи?» «Так, прогулялась». «Куда именно?» «Потому что, если раскинуть мозгами...» Именно та прогулка ее и преобразила. Когда она вернулась из Цюриха, вид у нее был мрачный, как у побитой собаки, возвратившейся в свою конуру. Проснувшись она смахивала на зомби, а уходя из нашей скабиной лавки, чтобы погасить ей манжи, была похожа на печального робота. Жюли поддержала меня. Тереза, отвечай. Куда ты отправилась после того, как вышла из автоприцепа? Она по очереди посмотрела на нас. «Да что вы ко мне прицепились? Вы что, следить за мной вздумали? За мной? За мужней женщиной? Слишком поздно. Надо было получше присматривать за девочкой подростком, за ее астрологическими бреднями и всем прочим». Должно быть, вид у меня был зверский, потому что она вновь прыснула и провела рукой по моим волосам, поднимаясь со стула. «Я просто дразню тебя, Бен. Ладно, мне надо в полицию». Она уже открывала дверь нашей скобяной лавки, когда, откуда ни возьмись, на пороге возникли длинный Мо и Симон Араб. Через секунду появился и одуш. «Мы пройдемся с ней, Бен. Хорошо? Как бы то ни было, кто-то пытался убить ее этой ночью». «Я иду с ними», — сказала Жюли. Бывают ощущения, которые не обманывают. Такое ощущение сгущалось надо мной, затягивалось узлом, и я находился внутри этого узла. Тереза, возможно, и не беременна, но Мари Кальберуш уж точно кто-то прикончил. Мрачное будущее уже стучалось в мою дверь, и мои дурные предчувствия очень скоро должны были материализоваться в виде воронка и парочки блестящих хромированных наручников. В течение долгих недель я тщетно боролся с судьбой. Однако рок неотвратим и теперь я даже почувствовал что-то вроде облегчения. Воспользовавшись тем, что остался дома один, я поднялся в нашу спальню, чтобы собрать свои тюремные пожитки. Упаковав чемоданчик, я решил зайти к Азузу, чтобы забрать заказанные книги, которые рекомендовали мне королева Забо и Луса Замансу. «Я еще не все получил, Бен. Тебе что, так срочно они нужны? Пошлешь их по адресу, который я тебе потом укажу». Азус помогал мне набивать рюкзак книгами. «Ты что, переезжаешь, Бен? Покидаешь Бельвиль? Тебя уже не устраивает район?» «Отправляюсь в отпуск, Азус. Складывая книги в рюкзак, он заодно просматривал их название. «Похоже, ты собираешься в монастырь. <с> вот это оригинально. Отдыхать в полном одиночестве».